Глава ш е с т а Большой цикл внешнего порядка и беспорядка. Отношения между людьми и порядком, направляющим их, работают и взаимодействуют примерно одинаково, как внутри страны, так и на международном уровне. Совсем недавно по историческим меркам не было р а з л и ч и я между внутренним и внешним порядком, поскольку в мире не существовало четко определенных и общепризнанных границ между странами. Поэтому цикл колебаний между порядком и беспорядком, который я описал в предыдущей главе, работает внутри стран точно так же, как и в глобальном масштабе, за одним существенным исключением. Международные отношения сильнее направляются динамикой грубой силы. Это связано с тем, что все системы управления требуют эффективных и последовательных первое – законов и правоприменительных процедур, Второе – правоохранительных структур, например, полиции. Третье – способов вынесения решений, например, системы судов. Четвертое – ясных и четко определенных последствий для любых преступлений, например, штрафов и лишения свободы. Но все это либо не существует, либо работает недостаточно эффективно, чтобы регулировать отношения между странами так же хорошо, как внутри них. был предпринят ряд попыток сделать внешний порядок более законопослушным, например, через Лигу наций и ООН. Но практически все они оказались неудачными, поскольку у этих организаций нет таких же богатства и силы, как у большинства влиятельных стран. Когда отдельные страны обладают большей силой, чем группы других стран, они обычно и определяют повестку. Например, если у США, Китая или другой страны будет больше силы, чем ООН, то именно эта страна, а не ООН, будет решать судьбу будущего. Это связано с тем, что сила всегда побеждает. Но никто из равных по силе и богатству не готов отдавать их без боя. Когда между сильными странами возникают споры, они не обращаются к юристам и судьям. Вместо этого они начинают угрожать друг другу, а затем либо приходят к компромиссу, либо начинают драку. Международный порядок следует закону джунглей гораздо чаще, чем международному праву. Между странами возможны пять основных типов конфликтов. Торгово-экономические войны, технологические войны, войны капиталов, геополитические войны и традиционные военные конфликты с применением оружия. Для начала дадим к а ж д ы й из них определение. Первый. Торгово-экономические войны. Конфликты из-за тарифов, импортных-экспортных ограничений и другие способы нанесения экономического ущерба. Второе. Технологические войны. Конфликты из-за того, какими технологиями можно делиться, а какие остаются секретными из соображения национальной безопасности. Третье. Геополитические войны. Конфликты из-за территорий и присутствия стран в тех или иных союзах, которые разрешаются путем переговоров, а также гласных или негласных договоренностей. Четвертое. Войны капиталов. Конфликты, проявляющиеся в использовании определенных финансовых инструментов, например, прекращение финансирования и кредитования, н а к а з а н и е причастных к этому учреждений и государств. и ограничений доступа иностранцев к рынкам капитала. п я т ы Традиционные войны. Конфликты, связанные с активным применением оружия и действиями вооруженных сил. Большинство конфликтов между нациями относятся к одной или нескольким из этих категорий. Например, кибервоины играют роль во всех. Это конфликты за богатство, силу и навязывание определенной идеологии. Хотя большинство в о й н такого типа не связано со стрельбой и убийствами, все они представляют собой борьбу за власть. В большинстве случаев первые четыре типа конфликтов постепенно обостряются по мере увеличения конкуренции между разными нациями, пока между ними не вспыхивает традиционная война. Эти столкновения и войны, независимо от того, связаны ли они со стрельбой и убийствами, всегда предполагают, что одна сторона направляет свои силы против другой. Конфликты могут быть всеобъемлющими или ограниченными, в зависимости от важности спора и относительной силы противников. Но как только начинается традиционная война, все четыре остальных типа конфликтов максимально активизируются. Как обсуждалось в нескольких предыдущих главах, все факторы, определяющие внутренние и внешние циклы, имеют тенденцию улучшаться и ухудшаться вместе. Когда что-то идёт не так, появляется больше поводов для разногласий, что приводит к усилению желания сражаться. Такова человеческая природа, и именно поэтому мы живём в большом цикле, который колеблется между хорошими и плохими временами. Тотальные войны чаще всего возникают при появлении экзистенциальных проблем — настолько важных для существования страны, что люди готовы сражаться и умирать за их решения. Порой урегулировать такие проблемы мирным путем не удается. Возникающие из-за этого войны направлены на то, чтобы окончательно разобраться, какая сторона добьется своего и будет иметь превосходство в будущем. И тогда эта ясность в отношении того, кто устанавливает правила, становится основой нового международного порядка. На следующем графике показаны циклы внутреннего и внешнего мира и список конфликтов в Европе с 1500 года, а также количество смертей, которые они вызвали. Как мы можем увидеть, в этот период наблюдались три больших цикла растущего и затихающего конфликта, каждый из которых длился около 150 лет. При этом масштабные гражданские и внешние войны длятся недолго и обычно представляют собой кульминацию долгосрочных конфликтов, приводивших к ним. Хотя Первая и Вторая мировые войны разделены классическим циклом, они были взаимосвязаны. График «Примерное число смертей в Европе в результате конфликтов. Процент от населения, скользящее среднее за 15 лет» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Как вы можете заметить, каждый цикл состоял из сравнительно длительного периода мира и процветания. Например, эпохи Возрождения, Просвещения и Промышленной Революции. Но именно в эти периоды были посеяны семена страшных и жестоких войн между странами. Например, Тридцатилетней войны, Наполеоновских войн и Двух мировых. Колебания, направленные вверх, периоды мира и процветания, и вниз — Периоды депрессии и войны затронули весь мир. Период процветания для ведущих стран не всегда приводит к процветанию других. Например, упадок Китая в период с 1840 по 1949 год, известный как «век унижений», был вызван нещадной эксплуатацией страны, Японией и западными силами. Помните, что относительно войны справедливы две вещи – в которых можно быть уверенным. Первое. Она никогда не идёт по плану. И в т о р а я Ситуация окажется гораздо хуже, чем представлялась в начале. Именно поэтому я далее говорю так много о принципах предотвращения мировой войны. Но какими бы ни были причины, подобные войны периодически возникают. Сразу хочу прояснить свою позицию. Хотя я считаю, что большинство войн трагичны, и порой для их возникновения нет никаких разумных причин, некоторые из них всё же заслуживают того, чтобы их вести, ведь последствия иного развития событий, например, потеря свободы, будут для нас невыносимыми. Вневременные и универсальные силы, создающие перемены во внешнем порядке. Как я уже объяснял в главе 2, главный мотивирующий фактор после личных интересов и стремление к выживанию для людей, семей, компаний, штатов и стран, стремление к богатству и силе. Поскольку богатство приравнивается к силе с точки зрения способности наращивать военную мощь, контролировать торговлю и влиять на другие нации, внутренний порядок и военная мощь идут рука об руку. Стране нужны деньги для покупки пушек, наращивания военной мощи, и покупки масла, р е ш е н и е внутренних социальных потребностей. Когда страна не в состоянии иметь достаточные объемы того или другого, она становится уязвимой перед внутренней и иностранной оппозицией. В процессе изучения китайских династий и европейских империй я понял, что финансовая сила, позволяющая тратить больше, чем конкуренты, одна из самых важных сил, которые могут быть у страны. Именно этот принцип позволяет победить в холодной войне. Если вы сможете потратить достаточно денег правильным путём, вам не нужно будет начинать войну со стрельбой. Долгосрочный успех зависит от возможности иметь и пушки, и масло, не создавая излишеств, которые ведут к упадку. Иными словами, страна должна быть достаточно сильной в финансовом отношении чтобы обеспечить гражданам хороший уровень жизни и защиту от внешних врагов. По-настоящему успешные страны могут делать это в течение 200-300 лет, но ни одна не способна на это вечно. Вероятность конфликта повышается, когда доминирующая сила уменьшается или другая растущая сторона начинает соответствовать ей помощи, или присутствуют оба этих фактора. Риск традиционной войны достигает максимума, когда обе стороны имеют первое – сопоставимую военную мощь, и второе – неразрешимые экзистенциальные разногласия. На момент написания этих строк самый потенциально опасный конфликт может возникнуть между США и Китаем из-за Тайваня. Выбор, перед которым стоят противоборствующие страны, отступить или сражаться, Делать очень сложно. И то, и другое может дорого обойтись. Война с точки зрения жизней и денег, а отступление с точки зрения утраты статуса, поскольку оно показывает слабость и ведёт к снижению поддержки. Когда каждая из конкурирующих сил обладает достаточной мощью для уничтожения другой, обе должны крайне внимательно следить, чтобы другая — не нанесла ей непоправимый вред или вообще не уничтожила. Идеальный вариант — грамотное управление дилеммой узника. Но этим навыком мало кто владеет. Полное объяснение этой дилеммы приведено в приложении к главе 2. Хотя в международных отношениях нет правил, кроме тех, которые называют «самые мощные страны», некоторые подходы работают лучше других — В частности, подходы, приводящие к беспроигрышным результатам, лучше, чем те, в которых проигрывают в итоге обе стороны. Отсюда следует очень важный принцип. Чтобы получить больше беспроигрышных исходов, нужно вести переговоры с учетом того, что наиболее важно для другой стороны и вас самих, и знать, как торговаться. Приведу упрощенный пример беспроигрышного подхода. Если каждая сторона выберет главные 10 вещей, которые она хочет иметь или от которых желает защититься, а затем распределит 100 баллов, чтобы выразить, насколько сильно она хочет каждую из них, ей будет проще понять, какие сделки для нее наиболее выгодны. Например, я предполагаю, что одну из важных строчек для Китая будет занимать вопрос воссоединения с Тайванем. Это настолько критично, что страна готова воевать ради решения данного вопроса. Я не могу представить, что желание разрешить эту проблему мирным путем для США настолько же важно. Однако в списке США может быть что-то еще, из-за чего стороны могут торговаться и прийти к взаимовыгодному консенсусу. Как бы наивно это ни прозвучало, я очень хочу, чтобы для решения разногласий между США и Китаем все-таки использовалось вдумчивое обсуждение. Например, было бы замечательно, если бы лидеры или представители каждой страны публично обсуждали свои разногласия, как это происходит в США на дебатах между кандидатами в президенты. Это дало бы возможность жителям обеих стран внимательно выслушать и понять точки зрения сторон. Я уверен, что это сделало бы нас гораздо более чуткими и осведомленными, а также повысило бы шансы на мирное разрешение конфликта. Умелое сотрудничество, создающее беспроигрышные отношения, которые одновременно увеличивают и более справедливо делят имеющееся богатство, гораздо полезнее, чем воины, в ходе которых одна сторона пытается подчинить себе другую. И менее болезненно. И чтобы сделать всё хорошо и правильно, нужно научиться видеть происходящее глазами соперника. Кроме того, вам нужно чётко определять свои красные линии. то, с чем вы не можете согласиться, и заявлять об этом оппоненту. Выигрыш означает, что вы получаете самые важные для себя вещи, не теряя других, не менее важных. В этом смысле воины, затратные с точки зрения человеческих жизней и денег, приносят гораздо меньше преимуществ. В итоге это довольно глупое занятие. Однако глупые воины будут происходить и в будущем, по причинам, которые я объясню далее. Скатиться в неразумную войну очень просто вследствие а. дилеммы узника, б. эскалации процесса по принципу око-за око, в. Око, необходимости поддержать слабеющие позиции и г. непонимание ситуации, когда необходимо быстрое решение. Конкурирующие великие страны обычно оказываются внутри дилеммы узника. Им нужно найти какой-то способ убедить других в том, что они не собираются их убивать, если те не попытаются убить их первыми. Опасность принципа «ока за «Око за о л к а состоит в том, что он требует, чтобы каждая сторона наращивала давление или пыталась отвоевать позиции, которые противник занял чуть раньше. Но стоит надавить на противника чуть сильнее, и вы потерпите крах. Лживые и эмоциональные призывы, возбуждающие людей, повышают риск неразумных войн. Поэтому лидерам нужно правдиво и вдумчиво объяснять ситуацию и то, как они справляются с ней. Это особенно важно при демократии, учитывающей мнение населения. Очень плохо, когда лидеры лгут или проявляют чрезмерные эмоции при общении с населением. А самое плохое – если они при этом получают контроль над СМИ. В целом, движение между беспроигрышным и проигрышным происходит циклически. Люди и империи более склонны к сотрудничеству в хорошие времена, а к противостоянию в плохие. Когда существующая великая держава начинает уступать другой, активно растущей, у нее возникает естественное желание стремиться к сохранению статус-кво или существующих правил. а растущая держава хочет изменить их в соответствии с текущими реалиями. Я не знаю, насколько в поговорке «в любви и на войне все средства хороши» правдива часть относительно любви, но я согласен с частью о войне. Например, в войне за независимость США, когда британцы строились для сражения в шеренге, а американские революционеры стреляли в них из-за деревьев, британцы считали это несправедливым, Революционеры победили, поскольку считали, что британцы ведут себя глупо, и стремление к независимости и свободе оправдывает изменение правил войны. Так выглядит правда жизни. Это подводит меня к последнему принципу. Имейте силу, уважайте ее и используйте с умом. Иметь силу хорошо, поскольку она всегда дает приоритет над любыми соглашениями, правилами и законами. Когда дело доходит до столкновения, люди у власти могут навязать свою интерпретацию правил и законов или даже изменить их, чтобы получить желаемое. Важно и уважать силу, поскольку нет смысла вести войну, в которую у вас много шансов проиграть. Гораздо лучше договориться о взаимовыгодном урегулировании, если только какая-то сторона этого не хочет. Но это обычно происходит по глупым основаниям, связанным с эго – а не из разумных стратегических соображений. Важно также использовать силу с умом. Это не значит, что вы должны заставлять других давать вам то, чего вы хотите, то есть запугивать их. Вы должны признать роль щедрости и доверия как мощных сил для создания взаимовыгодных отношений, которые способны принести вам гораздо больше, чем отношения без выигрыша. Иными словами, Часто бывает так, что вместо жестокой силы правильно использовать мягкую. Например, хотя у меня как собственника всегда была возможность принимать решения в б р и ч в о т а автократически я предпочитал ею не пользоваться. Вместо этого я создал систему, основанную на идеях эмеритократии, и управляю ею. Я описывал ее в книге «Принципы. Жизнь и работа». Я также решил быть более щедрым с коллегами, но при этом придерживаться самых высоких стандартов, поскольку именно такой метод работы может привести к самым прекрасным отношениям и отличным результатам. Это оказалось гораздо лучше, чем если бы я использовал жёсткую силу. Поэтому важно помнить, что хорошие отношения наделяют человека огромной силой и могут считаться наградой сами по себе. Нет ничего более мощного и полезного для сотрудника и коллектива, чем сотрудничество способных людей, заботящихся друг о друге и дающих друг другу все, что они могут. Размышляя о том, как использовать силу с умом, важно решить, когда нужно достигать соглашения, а когда сражаться. Для этого каждая сторона должна представить, как будет меняться ее сила со временем, когда она максимальна, целесообразно использовать ее для обсуждения или навязывания соглашений, или для ведения войны. Это значит, что стоит сражаться как можно раньше, если ваша относительная сила снижается, и как можно позже, если она растет. Если стороны находятся в отношениях, не имеющих шанса на победу, их нужно прекращать тем или иным способом. В идеале сторонам стоит просто расстаться — Но иногда этому предшествует активный конфликт. Чтобы мудро распорядиться своей силой, порой лучше всего её не демонстрировать. Другая сторона почувствует угрозу и начнёт наращивать свою силу. Это приведёт ко взаимной эскалации, опасной для обеих сторон. Силу можно сравнивать с ножом, который вы прячете в кармане и достаёте лишь во время драки. Но бывают времена, когда именно демонстрация силы и угроза её применения наиболее эффективны для улучшения переговорной позиции и избегания схватки. Если вы знаете, что более всего и менее всего важно для другой стороны, особенно то, за что она готова или не готова биться насмерть, это поможет работать над достижением баланса, который обе стороны считают справедливым разрешением споров. Хотя в целом иметь силу очень желательно, не менее важно не иметь силы, которая вам не нужна. Это связано с тем, что поддержание силы потребляет ресурсы, особенно время и деньги. Кроме того, с обретением силы приходит и бремя ответственности. Меня часто поражало, насколько более счастливыми могут быть простые люди по сравнению с более влиятельными. Пример. Вторая мировая война. Теперь, когда мы рассмотрели динамику и принципы, управляющие движением цикла внешнего порядка и беспорядка, и сформулированные после изучения множества примеров из истории, хочу бросить белый взгляд на Вторую мировую войну как самый недавний пример динамики перехода от мира к войне. Это только один из множества случаев, но он явно показывает, как слияние трех больших циклов то есть пересекающихся и взаимосвязанных сил денежного и кредитного цикла, цикла внутреннего и внешнего порядка-беспорядка, с о з д а л о условия для катастрофической войны и заложила основу нового мирового порядка. Многие истории этого периода интересны сами по себе. Они особенно важны, поскольку содержат уроки, помогающие понять, что происходит сейчас, и что может ждать нас в будущем. Самое главное — то, что США и Китай находятся в состоянии экономической войны, которая теоретически может перерасти в традиционную. В этом смысле сравнение 1930-х с сегодняшним днём позволяет лучше понять, что именно может произойти и как избежать ужасной войны. Путь к войне. Чтобы помочь вам лучше представить картину 1930-х, я кратко опишу основные геополитические события, которые привели к официальному началу войны в Европе в 1939 году и бомбардировке Перл-Харбора в 1941. Затем расскажу об основных событиях войны, после чего мы поговорим о том, как в 1945 году на пике могущества США Возник новый мировой порядок. Глобальная депрессия, последовавшая за великой катастрофой 1929 года, привела к возникновению внутренних конфликтов из-за богатства почти во всех странах. Это побудило их обратиться к более популистским, автократическим лидерам и политике национализма и милитаризма. Происходило смещение либо в левую, либо в правую сторону – и его степень зависела от обстоятельств конкретных стран и силы их демократических или автократических традиций. В Германии, Японии, Италии и Испании крайне бедственное экономическое состояние и неустановившиеся демократические традиции привели к серьезным внутренним конфликтам и приходу к власти популистов, автократических лидеров правого толка, фашистов. Примерно так же, хотя и в разное время, Россия и Китай, также пережившие тяжелые времена и не имевшие опыта демократии, обратились к популистским, автократическим лидерам левого толка, коммунистам. США и Великобритания имели более сильные демократические традиции и менее сложные экономические условия, так что их режимы, хотя и стали более популистскими и автократическими, чем раньше, но не настолько, как в других странах. Германия и Япония. Германия была обременена огромными долгами по репарациям после Первой мировой войны. К 1929 году она постепенно начала сбрасывать их давление благодаря плану Юнга, который предусматривал значительное снижение долга и вывод иностранных войск из Германии к 1930 году. Конкретные события и детали этого периода объясняются в моей книге «Большие долговые кризисы. Принципы преодоления». Однако глобальная депрессия сильно ударила по Германии, что привело к почти 25-процентной безработице, массовым банкротствам и росту бедности. Предсказуемо начались схватки между левыми, коммунистами и правыми, популистами, фашистами. Адольф Гитлер, Ведущий популист, фашист, воспользовался чувством национального унижения для создания националистического фурора. Он говорил о Версальском договоре и странах, его навязавших, как о врагах Германии. Он сформулировал националистическую программу из 25 пунктов, получившую широкую поддержку. В ответ на внутренние противостояния в стране и желание восстановить порядок, Гитлер был назначен рейхсканцлером. в январе 1933 года и получил значительное содействие для своей нацистской партии от немецких промышленников, боявшихся коммунистов. Через два месяца партия нацистов получила много голосов на выборах и большинство мест в германском парламенте – Рейхстаге. Гитлер отказался платить дальнейшие долги по репарациям, решил выйти из Лиги наций и получил автократический контроль над Германией. в 1934 году. Стянув на себя полномочия рейхсканцлера и рейхспрезидента, он стал верховным лидером страны. В демократиях обычно существуют законы, позволяющие лидерам расширять свои полномочия в определенных условиях, и Гитлер ими воспользовался. Руководствуясь статьей 4 8 Веймарской Конституции, он положил конец многим гражданским правам, сокрушил политическую оппозицию коммунистов, и протолкнул закон о полномочиях, позволявший ему принимать законы без одобрения Рейхстага и Рейхспрезидента. Гитлер безжалостно преследовал любую оппозицию. Он подверг цензуре или взял под контроль газеты и радиостанции, создал тайную полицию, гестапо, для полного искоренения оппозиции, лишил евреев права на гражданство, конфисковал финансовые активы протестантской церкви, а также — арестовал ряд церковных деятелей, выступавших против него. Объявив арийскую расу высшей, он запретил неарийцам заниматься государственной службой. Гитлер использовал тот же автократический, фашистский подход для восстановления экономики Германии наряду с масштабными программами налогового и финансового стимулирования. Он приватизировал государственные предприятия и развивал корпоративные инвестиции, целом пытался активно поднять уровень жизни немцев-арийцев. Например, он запустил проект по производству автомобиля я в о л ь ц w a g e n чтобы сделать автотранспорт более доступным. Гитлер руководил строительством автобанов. Он финансировал эти значительно выросшие государственные расходы, заставляя банки покупать государственные облигации. Оплата долгов осуществлялась за счёт выручки компании, а Центральный банк Рейхсбанк монетизировал долг. Такая фискальная политика в целом хорошо работала в интересах Гитлера. Это ещё один пример того, как заимствования в национальной валюте страны, повышение объёма долгов и дефицит могут быть очень продуктивными, если заёмные деньги направляются на инвестиции, повышающие производительность, и генерируют достаточный денежный поток для обслуживания долга. Даже если он не позволяет обслуживать долг на 100%, это очень полезно для достижения экономических целей страны. Что касается экономического эффекта этой политики, когда Гитлер пришёл к власти в 1933 году, уровень безработицы составлял 25%. К 1938 году безработица исчезла. Доходы на душу населения выросли на 22% за 5 лет после прихода Гитлера к власти, а реальный рост экономики в среднем превышал 8% в год в период с 1934 по 1938 год. Как показано на следующих графиках, цена немецких акций стабильно выросла почти на 70% в период между 1933 и 1938 годами, вплоть до начала Горячей войны. Графики – «Доходность ценных бумаг. Германия. Местная валюта. Превышение накопительным итогом» и «Доходы на душу населения. Германия. Доллар США по курсу на 2017 год» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. В 1935 году Гитлер начал наращивать военную мощь, сделав воинскую службу обязательной для арийцев. Военные расходы Германии росли гораздо быстрее, чем в любой другой стране, поскольку немецкая экономика требовала больше ресурсов для подпитки и намеревалась использовать для их получения свою военную мощь. Как и Германия, Япония сильно пострадала от депрессий и в ответ на это превратилась в более автократическое государство. Она была особенно уязвима перед депрессией, поскольку… как островное государство с небольшими природными ресурсами активно экспортировало многие необходимые ей продукты. Когда в период между 1929 и 1931 годами экспорт из страны упал примерно на 50%, она оказалась экономически разрушенной. В 1931 году Япония обанкротилась. Она была вынуждена влезть в свои золотые резервы. отказаться от золотого стандарта и пустить в свободное плавание свою валюту. В итоге та обесценилась настолько, что Япония практически лишилась покупательной способности. Эти ужасные условия и большие разрывы в уровне доходов привели к конфликту между левыми и правыми. К 1932 году произошёл значительный рост правого национализма и милитаризма, в надежде на то, что порядок и экономическую стабильность можно будет восстановить насильственными методами. Япония решила захватить необходимые ей природные, например, нефть, железную руду, уголь и каучук, и человеческие ресурсы, рабский труд, у других стран. В 1931 году она вторглась в Маньчжурию, а затем в Китай и другие азиатские страны. Как и в случае с Германией, можно считать, что принятый Японией путь военной агрессии для получения необходимых ресурсов был более затратным, чем классическая торговля или экономическая деятельность. В 1934 году в некоторых регионах Японии вспыхнул голод, что еще больше усилило политическую нестабильность и движение в сторону правых, милитаристских, националистических, и экспансионистских сил. В следующие годы фашистская командная экономика Японии стала гораздо сильнее. Страна создала военно-промышленный комплекс для защиты своих баз в Восточной Азии и Северном Китае, а также поддержки военных экспедиций в другие страны. Как и в Германии, большинство японских компаний оставались частными, однако производство в них контролировалось государством. Что такое фашизм? При выборе общего подхода к управлению любая страна должна рассмотреть три пары вариантов. Первый. Процесс принятия решений снизу вверх – демократический или сверху вниз – автократический. Второй. Капиталистическая или коммунистическая собственность на средства производства. Социалистическая находится между ними. Третий. Индивидуализм, при котором во главу угла – ставится благосостояние каждого человека, или коллективизм, при котором главным становится благосостояние общества в целом. Выберите вариант из каждой категории, который вы считаете оптимальным для ценностей и устремлений вашей нации, и вы получите предпочтительный подход. Фашизм автократичен, но имеет одновременно черты капитализма и коллективизма. Фашисты верят, что направленное сверху вниз автократическое руководство, при котором правительство определяет, что и сколько должны производить частные компании, а успех нации становится выше успеха отдельного человека, лучший способ сделать страну и ее жителей более богатыми и влиятельными. США и союзники. В США после 1929 года многие банки сильно пострадали от долговых проблем. что сократило объёмы их кредитования для всего мира и сильно повредило международным должникам. В то же время депрессия ослабила спрос, что привело к краху импорта и экспорта США. По мере снижения доходов начал падать спрос. В результате, в самоусиливающейся понижательной экономической спирали, кредитные пробелы обострились ещё больше. США отреагировали на это введя проекционистскую политику для защиты рабочих мест и повысив импортные тарифы на основе закона «Смута Хоули», что дополнительно ухудшило экономические условия в других странах. Американский закон о таможенном тарифе, который был подписан президентом США в 1930 году и в соответствии с которым поднимались пошлины на более чем 20 тысячах импортируемых товаров. Повышение тарифов для защиты внутреннего бизнеса и рабочих мест в неблагоприятный экономический период используется часто, но ведет к снижению эффективности, поскольку производство в этом случае осуществляется не там, где его можно было бы выстроить самым экономичным образом. В итоге тарифы способствуют глобальной экономической слабости, поскольку тарифные войны приводят к снижению экспорта вводящими их странами. При этом они приносят пользу экономическим субъектам, которые защищаются с их помощью и могут оказывать политическую поддержку лидерам, выступающим с подобными инициативами. Россия постепенно оправлялась после разрушительной революции и гражданской войны 1917-1922 годах, проигранной войны с Германией, очень дорогостоящей войны с Польшей и голода 1921 года. Кроме того, политические чистки и экономические сложности 1930-х уже в советское время привнесли свою долю хаоса. Китай также страдал от гражданской войны, бедности и голода в 1928-1930-х годах. Поэтому, когда в 1930-м году общее положение ухудшилось и были введены тарифы, плохие условия в этих странах превратились в отчаянные. Хуже того, и в США, и в СССР в 1930-е часто случались засухи. Стихийные бедствия, например, засухи, наводнения и эпидемии чумы, часто приводят к периодам огромных экономических сложностей. А когда они сосредотачиваются с другими неблагоприятными условиями, возможны периоды больших конфликтов. В сочетании с государственной политикой как это было в СССР. Такая ситуация может привести к гибели миллионов. В этот же период внутреннее политическое противостояние и страхи в нацистской Германии привели к преследованию сотен тысяч людей, многие из которых были обвинены в шпионаже и расстреляны без суда. Дефляционная депрессия, кризисы, вызванные тем, что должники не в состоянии гасить свои долги. Это неизбежно приводит к печатанию денег, реструктуризации долгов и внедрению правительственных программ по стимулированию предложения и снижению ценности денег и кредита. Вопрос лишь в том, сколько времени требуется правительственным чиновникам, чтобы сделать этот шаг. В случае США прошло 3,5 года от биржевого краха в октябре 1929 года до начала активных действий президента Франклина Рузвельта в марте 1933 года. В первые сто дней пребывания на посту президента США Рузвельт предложил несколько масштабных программ государственных расходов, финансируемых за счет значительного роста налогов и большого дефицита бюджета. Он оплачивался за счет долга, который монетизировался ФРС. Рузвельт создал программы занятости – ввел страховку на случай безработицы, а также предложил программу социального обеспечения и ряд шагов, направленных на улучшение отношений с профсоюзами. После введения в 1935 году закона о налогах, носившего неофициальное название «Выкачи деньги из богатых», максимальная ставка подоходного налога выросла до 75%. Для сравнения, в 1930 году он составлял 25%. К 1941 году она уже равнялась 81%, а максимальная ставка налога на прибыль компаний – 31%, начавшись с 12% в 1930 году. Рузвельт также ввел ряд других налогов. Несмотря на это и на начавшийся рост экономики и налоговых поступлений, дефицит бюджета вырос примерно с одного, до 4% ВВП из-за значительного повышения расходов. Конкретные события в ходе Великой депрессии подробно описаны в моей книге «Большие долговые кризисы. Принципы преодоления». С 1933 до конца 1936 года фондовый рынок принёс инвесторам более 200%, и экономика росла в хорошем темпе, примерно на 9% в год. В 1936 году ФРС ужесточила денежную кредитную политику для борьбы с инфляцией и замедления перегрева. В результате и без того хрупкая экономика США скатилась в рецессию. Вместе с ней ослабла и экономика других основных стран мира, что усилило напряжённость как внутри стран, так и между ними. Тем временем на европейском континенте Конфликт в Испании между левыми популистами, коммунистами и правыми фашистами перерос в жестокую гражданскую войну. Представитель правых кругов Франко при поддержке Гитлера смог успешно разгромить левую оппозицию. В периоды серьезного экономического кризиса и значительных разрывов в уровне доходов часто происходит перераспределение богатства в революционных масштабах. При м е р н о м развитии событий это осуществляется за счёт значительного роста налогообложения богатых и существенного увеличения денежной массы, что обесценивает требования должников. При более насильственном варианте это происходит путём принудительной конфискации активов. В США и Великобритании, несмотря на перераспределение богатства и политической власти, капитализм и демократия сохранили свою силу. В Германии, Японии, Италии и Испании всё было совсем иначе. Перед началом традиционной войны возникает экономическое. Характерно, что для начала стрельбы в течение примерно 10 лет идут экономические, технологические, геополитические войны и войны капиталов, в ходе которых – конфликтующие силы запугивают и испытывают друг друга на прочность. Хотя официально война в Европе и Тихоокеанском регионе началась в 1939 и 1941 годах, соответственно, конфликты происходили уже за 10 лет до этого. В дополнение к экономически мотивированным конфликтам и политическим сдвигам внутри стран, все они столкнулись с ростом внешнеэкономических конфликтов, поскольку начали бороться за доли постоянно уменьшавшегося экономического пирога. Поскольку в международных отношениях правит сила, а не закон, Германия и Япония взяли на вооружение экспансионистскую политику и всё чаще начали испытывать на прочность силы Великобритании, США и Франции в борьбе за ресурсы и влияние над территориями. Прежде чем перейти к описанию «горячей войны», Хочу подробно остановиться на общей тактике, применяемой, когда экономические и капитальные инструменты превращаются в оружие. Вот их список. Первый. Заморозка, изъятие активов. Предотвращение использования или продажи врагом, соперником, важных для него иностранных активов. Это может приобретать форму заморозки для конкретных групп людей в конкретной стране. Например, сейчас действуют санкции США в отношении корпуса Стражи Исламской Революции, а в годы Второй мировой войны США замораживали японские активы. Бывают и более серьезные шаги, в частности, одностороннее списание долгов перед какой-то страной или изъятие ее активов. Например, некоторые высшие руководители США говорят о возможности не платить Китаю наши долги. Второй. Блокирование доступа к рынкам капитала. Предотвращение доступа страны к собственному или внешним рынкам капитала. Например, в 1887 году Германия запретила покупку российских ценных и долговых бумаг, чтобы воспрепятствовать наращиванию военной мощи страны. В наши дни США угрожает сделать нечто подобное с Китаем. 3 Эмбарго. Блокады. Блокирование торговли продуктами в стране, а иногда и в нейтральных третьих странах, чтобы ослабить противника или отрезать ему возможность получить товары первой необходимости. Например, во время Второй мировой войны США наложили нефтяное эмбарго на Японию и запретили ее судам заходить в Панамский канал. Это также может быть блокирование экспорта из враждебной страны в третьи страны, что лишает ее доходов. например, блокады Великобритании и Франции во время наполеоновских войн. Начало Горячей войны. В ноябре 1937 года Гитлер тайно встретился с другими лидерами страны, чтобы раскрыть планы германской экспансии, направленные на приобретение ресурсов и объединение арийской расы. Затем он взялся за их реализацию. Сначала он аннексировал Австрию, а затем захватил богатые нефтью регионы тогдашней Чехословакии. Европа и США смотрели на происходящее с опаской, не желая погрязнуть в очередной войне после разрушительных последствий предыдущей. Как и во всех войнах, неизвестных факторов было гораздо больше, чем известных, поскольку, первое, противоборствующие силы начинают войну лишь тогда, когда их мощь примерно сопоставима. Иначе, Это было бы просто глупым самоубийством для, очевидно, более слабой стороны. И второе, в реальности возможно больше вариантов действий и реакции на них, чем мы в состоянии предвидеть. Единственное, что известно наверняка в начале «горячей войны», так это то, что она может стать очень болезненной, а то и крайне разрушительной. Самые умные лидеры вступают в войну только в том случае, если другая сторона ставит их в положение, при котором они должны либо сражаться, либо отступить и сдаться. Для союзников этот момент настал 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу. Казалось, что Германию невозможно остановить. За короткое время она захватила Данию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Францию. Она укрепила свой союз с Японией и Италией, у них были общие враги и сопоставимые идеологические взгляды. Быстро захватывая новые территории, например, богатую нефтью Румынию, армия Гитлера смогла сохранять собственные нефтяные запасы и быстро обретать новые. Желание получить еще больше природных ресурсов оставалось главным движущим фактором нацистской военной машины, начавшей движение в Советский Союз и на Ближний Восток. Война с СССР была неизбежной. Единственный вопрос состоял в том, когда именно она начнётся. Хотя Германия и СССР подписали пакт о ненападении, Германия вторглась в Советский Союз в июне 1941 года, начав тем самым очень дорогостоящую войну на два фронта. В Тихоокеанском регионе Япония в 1937 году расширила оккупацию Китая и взяла под контроль Шанхай и Нанкин. Это сопровождалось массовыми проявлениями жестокости. В одном только Нанкине японцы убили около 200 тысяч мирных китайцев и обезоруженных солдат. Хотя США придерживались изоляционистской политики, они передали правительству Чанкайши истребители и направили пилотов для противостояния японцам, тем самым сделав первый шаг к войне. Между США и Японией начали возникать конфликты. Японский солдат ударил в лицо консула США, в Нанкине – Джона Мура Эллисона, а японские истребители потопили американский боевой корабль. В ноябре 1940-х Рузвельт был переизбран на пост президента. В рамках своей предвыборной кампании он обещал, что США будут держаться подальше от войны, хотя страна, уже предпринимала определенные экономические действия для защиты своих интересов, особенно в Тихоокеанском регионе. США оказывали экономическую помощь странам, которым симпатизировали, и вводили санкции против тех, кто им не нравился. Ранее, в 1940 году, военный министр Генри Стимсон инициировал агрессивные экономические санкции против Японии, кульминации которых — Стал закон об экспортном контроле. В середине 1940 года г о США перебросили Тихоокеанский флот на Гавайи, а в октябре усилили эмбарго, запретив поставку всего железа, и стали в любые регионы, кроме Британии и стран западного полушария. План состоял в том, чтобы отрезать Японию от ресурсов и заставить её уйти из большинства захваченных ей регионов. В марте 1941 года Конгресс принял закон о ленд-лизе, позволивший оказать военную поддержку странам, действия которых считались жизненно важными для защиты США. К ним относились Великобритания, СССР и Китай. Помощь союзникам была выгодна США и с геополитической, и с экономической точки зрения, поскольку страна зарабатывала большие деньги на продажи оружия, продовольствия, и других товаров, этим потенциальным союзникам, которым было бы сложно поддерживать производство во время боевых действий. Однако мотивация США не была исключительно корыстной. У Великобритании заканчивались деньги, золото. Поэтому США разрешили ей отсрочить оплату до окончания войны, а в некоторых случаях долг был полностью списан. И хотя закон о ленд-лизе вряд ли можно считать объявлением войны, фактически он привёл к отказу США от нейтралитета. Когда страна слаба, её противники пытаются этим воспользоваться в своих интересах. У Франции, Нидерландов и Великобритании были колонии в Азии. Измученные войной в Европе, эти страны не имели возможности защитить их от японцев. Начиная с сентября 1940 года, Япония вторглась в несколько колоний в Юго-Восточной Азии, начав с французского Индокитая и добавив южную ресурсную зону к своей, в е л и к о й Восточно-Азиатской сфере совместного процветания. В 1941 году Япония захватила нефтяные месторождения в Голландской Ост-Индии. К Голландской Ост-Индии на тот момент относились колониальные владения Нидерландов на островах Малайского архипелага, и в задней части острова Новая Гвинея. Такая территориальная экспансия Японии представляла угрозу для амбиций США в Тихоокеанском регионе. В июле и в августе 1941 года Рузвельт ответил на это замораживанием всех японских активов в США, закрыл Панамский канал для японских кораблей и ввёл эмбарго на экспорт нефти и газа в Японию. Это лишило Японию т р ч е т в ё р т ы х торговых оборотов и 80% нефти. Япония подсчитала, что её запасы нефти истощаются за два года. Это поставило страну перед выбором – отступить или напасть на США. Япония 7 и 8 декабря 1941 года начала скоординированное наступление на американские войска в Перл-Харборе и на Филиппинах. Тем самым было положено официальное начало войне на Тихом океане, из-за чего США оказались втянуты и в войну в Европе. Хотя Япония не знала, как именно она сможет выиграть, наиболее оптимистично настроенные её лидеры верили, что США проиграет, поскольку Америка была вынуждена сражаться на два фронта, а её индивидуалистическая, капиталистическая политическая система уступала авторитарным фашистским режимам Японии и Германии с командными системами и военно-промышленными комплексами. Они также считали, что японцы больше американцев готовы терпеть боль и умирать за свою страну. А это играет большую роль в том, какая страна может победить. В условиях войны умение выносить боль гораздо важнее, чем умение её причинять. Экономическая политика – во времена войны. Помимо обсуждения тактики классической экономической войны, стоит также посмотреть, как выглядит классическая экономическая политика стран в военное время. Помимо прочего, она включает правительственный контроль почти над всем, поскольку страна переключает свои ресурсы с зарабатывания прибыли на обеспечение военных нужд. Например, правительство определяет, первое, какие продукты разрешено производить. Второе. Какие продукты могут покупаться и продаваться в определенных объемах. Нормирование. Третий. Какие продукты могут импортироваться и экспортироваться. Четвертый. Цены, зарплаты и прибыль. Пятый. Доступ к собственным финансовым активам. Шестой. Возможность вывоза денег из страны. Поскольку воины очень дороги, правительство, следуя классической модели, седьмой увеличивает сумму долга и монетизирует его. Восьмой полагается на некредитные деньги, такие как золото для международных расчетов, поскольку его кредит не принимается к оплате. Девятый начинает руководить более автократично. Десятый налагает на врагов разного рода экономические санкции, в том числе отсекая им доступ к капиталу. И о д и н д ц а т ы й вынужден справляться с санкциями, которые налагают на его страну враги. Когда США вступили в войну в Европе и Тихоокеанском регионе, после атаки на Перл-Харбор, почти во всех странах была запущена классическая экономическая политика военных времен. Ее инициировали лидеры – чей автократический подход имел в целом широкую народную поддержку. В таблице «Далее» описано, как контроль над экономикой проявлялся в каждой из основных стран. Таблицы «Контроль над экономикой во время войны» и «Законы, влияющие на состояние активов» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На движение рынка в годы горячей войны Большое влияние оказывали как контроль со стороны правительств, так и изменение шансов на победу воевавших стран. В таблице «Далее» показано, как основные страны осуществляли контроль над рынками и потоками капитала. В ряде стран были закрыты фондовые рынки. В результате инвесторы, владевшие акциями, лишились доступа к своему капиталу. Должен отметить, что деньги и кредит не пользовались особой популярностью у стран – не относившихся к союзникам, из-за вполне обоснованных опасений о том, будет ли та или иная валюта иметь какую-либо ценность. Как уже отмечалось ранее, во время войн основные расчеты начинают производиться в золоте, иногда используется серебро или бартер. В такие периоды обычно контролируются как цены, так и потоки капитала, так что сложно сказать, какова реальная цена вещей. Поскольку проигрыш в войне обычно приводит к полному уничтожению богатства и силы, колебания на фондовых рынках, которые оставались открытыми в годы войны, определялись в основном тем, каких результатов достигали страны в значимых битвах. Иными словами, росли или уменьшались их шансы на победу или поражение. Например, немецкие акции отлично росли в начале Второй мировой войны. пока Германия захватывала новые территории и устанавливала на них своё военное господство. А затем начали падать, после того, как союзники, в том числе США и Великобритания, изменили общий ход войны. График «Индекс прибыльности акций. Доллар США» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. После битвы за Мидуэй в 1942 году Акции в странах-союзниках росли почти непрерывно до конца войны, а цены акций в странах-ОСИ падали или оставались стабильными. Как показано далее, германские и японские фондовые биржи были закрыты в конце войны, а затем не открывались еще около пяти лет. После открытия цены акций практически обнулились, а американские акции в то время были невероятно сильны. Защищать богатство во время войны сложно, поскольку нормальная экономическая активность сходит на нет, традиционно безопасные инвестиции перестают быть таковыми, мобильность капитала ограничена, а налоги резко растут. В такие времена люди и страны борются за выживание. Защита богатства тех, у кого оно есть, имеет гораздо меньшее значение, чем необходимость перераспределить богатство, чтобы оно оказалось там, где оно нужнее всего. Что касается инвестирования, лучшее, что можно сделать, распродать все имеющиеся долговые обязательства и купить золото. Поскольку воины финансируются за счет заимствований и печатания денег, это девальвирует и сумму долга, и сами деньги, а кроме того, мало у кого будет желание воспользоваться кредитом. Заключение. У каждой мировой силы есть свое время расцвета. Все они обладают уникальными обстоятельствами и природой национального характера и культуры, сильной трудовой этикой, здравым смыслом, дисциплиной, образованием и т.д. а к а л е е Но все они со временем приходят в упадок. Некоторым удается делать это более изящно и менее болезненно, но итог всегда один. Травматичный упадок может приводить к некоторым из худших периодов в истории, когда завязываются ожесточенные битвы за богатство и силу, что дорого обходится с точки зрения и экономики, и человеческих жизней. Несмотря на это, цикл не обязательно должен развиваться так. Если страны, находящиеся на этапе богатства и силы, сохраняют продуктивность, зарабатывают больше, чем тратят, делают так, что их система работает в интересах большинства населения и понимают, как создавать и поддерживать беспроигрышные отношения со своими самыми важными конкурентами. Целый ряд империй и династий смог продержаться сотни лет, и США в возрасте 245 лет уже зарекомендовали себя как один из долгожителей. В части 2 я обращаюсь к США двум империям с резервными валютами из прежних эпох и еще одной, которая может занять их место. Я надеюсь, что моё объяснение архетипического большого цикла и трёх составляющих его циклов поможет вам увидеть при дальнейшем прослушивании закономерности истории и то, что они предвещают. Но прежде чем мы погрузимся в глубины, я расскажу о том, как учитываю эти три больших цикла в своей работе инвестора.